Глава 25. Парковаться пришлось почти в квартале от 101. Дальше просто не было места. Все обочины оказались плотно забиты машинами самых разных моделей, мопедами и байками. Готовь бинты и вату и постели целофан на сиденье, сказал Честер. И его губы искривила усмешка, но кот видел, что винк напряжен. Шутка. Но в любой шутке, как известно, густо намешана правда. Я подстрахую. Кот нажал на секретную кнопку и вытащил из приборной панели пульт управления офицератскими дронами последней модели. И с парнями свяжусь. Если что, маши вверх. Вытащим тебя. Хорошо, ответил Чес, но кот и сам достаточно дрался в детстве, чтобы знать, побежит с места сражения он в самом последнем случае. И еще. Час помедлил. «Если Тибериусу будет кого арестовывать, не сдавайте меня. Я, конечно, птица вольная, но слишком нежные отношения с офицератом никому не нравятся. Грис меня не сдал, потому что сам давно сливает вашему брату инфу за прощение некоторых прегрешений». «Хорошо, но учти. «Я надеюсь на твою дальнейшую лояльность», — кот улыбнулся, хотя и говорил вполне серьезно. «И чес», — он глянул Винку в глаза, — «забудь, что в тебе адаптанская кровь. Моя поможет только вкус собственной блевоты прочувствовать лучше после того, как кишки отобьют». «Это и к лучшему», — усмехнулся чес. «Прикинь, удивление моих и охренение желкорийцев», когда нулевик начнет валить всех, как асфальтоукладчик. Я же ведь не скрывал, что магия по нулям. А антидот не принял, потому что детьми не интересуюсь и не хочу тратиться на медстраховку. Что ж, Като очень не хотелось этого говорить, но он все-таки сказал. «Иди и будь осторожен, пожалуйста», и нажал клавишу активации дрона. «Я всегда осторожен», — заверил его Чес. Сучьи, дети!» — выдохнул Жарком. «Я планировал пробовать вкусы всего и вся до самого утра». «Иди», — хмыкнул кот. «А то увидит, кто из твоих дружков, с кем ты тут шепчешься». Вместо ответа Честер надвинул ему капюшон еще ниже, полностью закрывая лоб, хмыкнул и вышел из машины. Повел плечами, одновременно снимая с мышц напряжения и готовя их к работе и тут же растворился в темноте позднего вечера. Дрон уже передавал изображение на экран встроенной мультисистемы, и кот видел, что Чес просто зашел за припаркованный грузовик, но все равно выглядело эффектно. Дав ему пару минут, он активировал браслет кнопкой экстренного вызова. К ней был привязан один единственный номер. «Кот», — коротко бросил Тибериус, — «ты на 101-й?» Кот тоже перешел в режим максимальной концентрации. «Да, пасу сверху». Кот поднял дрон повыше и разглядел в облаках неподвижно зависшего газа. С земли же он наверняка выглядел просто большой птицей. «Будешь зачищать осторожнее, там чес». «Настолько общий сбор, что даже свободных художников привлекли?» Тибериус коротко хмыкнул. «Сколько в нем меня сейчас? Шелора работает внизу. «Мне надо его предупредить». «Нисколько». Кот неожиданно смутился, но, конечно, не показал этого. «Он сейчас с человеческими способностями». Сейчас определенно было не место и не время объяснять причины их вампирского эксперимента. «И хвала небесам», — отозвался Тибериус. «Что, говорю Шелоре, пакуем вместе со всеми или делаем вид, что руки у нас дырявые и даем слинять?» «Как получится». Только не палите его. Думаешь, еще поработает под прикрытием? Совершенно серьезно предположил Тибериус. Кто знает. Трон показал, что людские массы пришли в движение, и кот резко подобрался. Началось. На связи. Так точно. Бросил Тибериус и переключил браслет в режим рации. Кот сделал то же самое, настроившись на его частоту, и буквально прилип к монитору, выискивая чеса. Тот успел затеряться в толпе. «Слышь, начальник, а за что мне руки-то заломали?» — прогнусавил кто-то. Уставший офицер молча снял наручники и втолкнул любопытствующего в микроавтобус с эмблемой офицерата на борту. И еще один офицер быстро направил его к свободному месту, и защелкнул особый ремень безопасности, открывающийся только с ключа. Чес, не дожидаясь указаний, вытянул руки вперед. Офицер окинул его быстрым, внимательным взглядом и, прежде чем отправить в микроавтобус, протянул небольшой пакет. «Сломай капсулу в середине, хорошенько помни, и когда наполнитель замерзнет, приложи к переносится». Проинструктировал Сухо. «Следующий». Чез взял охлаждающий пакет и прошел в автобус. Он отделался легко, учитывая, что каждый жилкарниц был вооружен кастетом, а подавляющее их большинство — ножами. Не было никакой сходки в привычном смысле. Драка началась сразу, как прибыл Шармидат. Жестокая, бескомпромиссная. Не до первой крови, как бывало в приюте. Не до того, как твой соперник больше не сможет подняться. В этот раз бой шел смерть. Поначалу жилкорницы побеждали. поомцы просто не успели стянуть на 101-ю все силы, а те, кто были на месте, оказались не готовы к тому, что вместо разговора им совали в бока ножи. Но потом подтянулись еще силы, и жилкорницы, по сути, просто дворовая шушера, умеющая лишь махать пером перед лицом почтенной старушки и убежать, вырвав из ее рук сумочку с кошельком, начали отступать. Офицеры появились, когда исход сражения был уже ясен. Чес мысленно пообещал, что напитки на следующей вечеринке Тибериуса за его счет, потому что это был идеальный момент. Офицеры уже были тут ясен перец, но если бы они поторопились, у жилкорнийцев был бы повод для новой попытки подмять паумцев под себя. Нос ему разбил шелора. Собственной мать его офицерской рукой. На уж. Лучше прикрытие ничего не скажешь. Прижимая ледяной пакет к переносице, Чес не знал, радоваться ему или сердиться. Но потом вспомнил, что ему всего лишь нужно было принять очередную пилюлю из Тибериуса, и кости срастутся. А даже если Блейн и сотоварищи решат, что он недостоин ускоренной регенерации, «Операция по постановке костей на свои места все равно будет за счет офицерата, ведь ЧЕС нужен им здоровый и работоспособный». «Начальник, мы тут еще долго торчать будем», — раздалось сзади. Спрашивал не тот, что возмущался офицерским произволом. «Если да, то с води отлить. Международная конвенция запрещает пытки». «Рот закрой», — хмуро бросил офицер. «Потерпишь». Он окинул взглядом салон, Сделал кому-то знак и вышел. Видимо, офицерат нагнал достаточно транспорта, чтобы не ждать, пока все места будут заняты. Сидевший за рулем офицер закрыл дверь и стронул машину с места. «И все-таки мы им наваляли», — довольно протянул сидевший через проход мужчина. Приглядевшись, Чес узнал в нем Нимова, торговца кожей. Иногда он промышлял контрабандой из той же Желкорнии и других стран, но по большей части торговал легально. Легавые лишь закончили избиение, все было решено. Весь жар нашими руками загребли, а нам теперь отдувайся. Самый старший по рангу здесь был Куций. Он же пробуравил тяжелым взглядом затылок водителя и сплюнул на чистый пол. А когда было иначе? Немой зло усмехнулся. Меньше выкаблучивайтесь. «Глядишь, к утру отпустят!» — подал голос кто-то, кого Чес не знал. «Тибериус не зверствует почем зря!» «Так отпускает не Тибериус, там аналитики всем заправляют!» — возразил Куцый. «А впрочем, насрать!» Пришить нам могут только хулиганку, а это максимум неделя за решеткой, плюс за это время они отвечают, чтобы я не похудел и не загнулся!» Чес сдвинул пакет со льдом так чтобы он закрыл не только переносицу, но и рот. Куцый, спустись с небес на землю. Кому нужен твой морщинистый зад, чтобы платить за постой, покорм и медобслуживание? Сейчас первым делом офицеры займутся Шармидадом и его прихвостнями, заведут данные в систему, подготовят обвинения и доки на депортацию. А как только автобусы с жилкормийцами покинут Пауму, Всех остальных участников стрелки погонят прочь из здания офицерата. Подземка еще не будет работать, как их на выход попросят. Расквартировали их в мгновение ока. Честно надеялся, что его под каким-нибудь предлогом посадят отдельно ото всех, а потом и вовсе выпустят. Но нет. Все тот же Шелора упаковал их в самую ближнюю к посту дежурных камеру, имеющую превосходный обзор из-за угловой решетки на весь офицерский обезьянник. «Эй, начальник, а где мое право на телефонный звонок?» — спросили уже в третий раз тонким девичьим голоском. «Мисс, подождите, пока вас оформят», — терпеливо объяснял молоденький офицер. Чес не мог припомнить его имя, но лицо однозначно было знакомым. Наверняка месили полигон бок о бок во время общих тренировок. «Мне надо позвонить», — не унималась задержанная. «Мама будет беспокоиться». «Дейзи, завались!» — вяло огрызнулась Труди, старший офицер дежурной смены. Адаптант А2, она редко употребляла меньше двух ругательств в одном предложении, а еще откровенно ленилась на тренировках. При этом она была в превосходной форме и легко оставляла других А2 позади себя. «Твоя мать в соседней камере, и ни хрена не беспокоится!» «Еще как беспокоюсь, начальник!» — раздалось хриплое. — Конечно, беспокоиться. поддакнул кто-то. — Безумная Дейзи в клетке с двумя десятками мужиков. Клара Бум скоро станет бабулей Кларой. Чес хмыкнул под всеобщий гогот и хотел было отпустить соленую шутку, когда дверь в глубине коридора хлопнула и раздались подозрительно знакомые шаги. Нет, он никак не мог сейчас управлять ни слухом, ни памятью, Но это громыхание тяжеленных, шипованных и усиленных металлическими стаканами берцев он мог отличить и без всякой магии. «Все как заказывали, шеф!» — усмехнулся Шелора и беспардонно кивнул на клетку, где сидел Чес. «Оформили в лучшем виде». Шаги прогромыхали через коридор, и Тибериус, довольно улыбаясь, заглянул в клетку. Скользнул взглядом по всем, не задерживаясь ни на ком, и буквально на мгновение встретился глазами с Чесом. «Отлично», — кивнул он Шелоре. «Оформляй всех на трое суток». «За что на трое суток-то, шеф?» — заорали из угла. «Произвол!» — поддакнула Дейзи. «Мне надо позвонить!» Чес озадаченно посмотрел вслед удаляющемуся Тибериусу. Он не мог чувствовать запах, но если бы высунул язык, то уловил бы шлей вкуса мстительной радости, исходящей от главы боевого. Он и сам разделил бы веселье с Тибериусом. Доброй половине его соседей трое суток на казенных харчах только на пользу пойдут. Взять ту же безумную Дейзи. Но у него завтра на 8 назначена встреча с Рузе и Себом анализировать сегодняшний эксперимент. И что, на работу придется под конвоем идти? Он успел метнуть вопросительный взгляд на Шелору, когда дверь грохнула снова. На этот раз по шагам Чес смог понять только то, что посетителей было несколько. «Все в порядке, офицер?» А вот голос Чес узнал. Как узнали его все присутствующие, буквально замерев на месте. Максимус Блейн собственной персоной вышел из-за стены, не глядя ни на кого. Компанию ему составлял... «Кот? Кто же еще?» Задержание прошло спокойно. «Как по маслу патрон!» Шелора хмыкнул, и стало вдруг совершенно очевидно, визит Блейна был чем угодно, но только не официальной проверкой. И, конечно, не зря рядом стоял кот и делал вид, что он просто за компанию прогуляться вышел. «Хорошо. Отчеты об операции продублируйте и мне тоже». Блейн все же окинул камеру взглядом медленным, вдумчивым и, конечно, никого не выделяющим. Вот только почему Чес указал, что в глубине внимательных карих глаз прячется тщательно скрываемое веселье. Растерянный, Чес пропустил взгляд кота и опомнился только когда Блейн и кот быстро пошли к выходу. Чего это они? успела шепнуть Труди, как многострадальная дверь громыхнула снова. На этот раз звук шагов двоих гостей сопровождало цоканье когтей. «Ну и кого тут надо обнюхать на предмет запрещенных веществ?» — осведомился Себастин как-то чересчур весело, а рацию он опустил на себя самый свирепый вид, который только мог выдать его плюшевый образ. Рузе же, державшийся чуть позади, протянул Лори папку. «Беглый анализ, приведенной операции», — сказал он, морщась. «Вы, как всегда, облажались!» «Вот еще!» — фыркнул Шелора. «Ни один офицер не пострадал. Материальный ущерб минимальный!» Розе явно пришел сюда не разборок ради, но пропустить мимо такую шпильку уж точно не смог бы. Чес видел, как он уже набрал воздуха в грудь, чтобы выдать очередной образец канцелярской мудрости, но вмешался Сеп. «Сдается мне, все облажались!» Он улыбнулся, беззастенчиво разглядывая Чеса. Тут явно пахнет травкой. Рацо, оскалив зубы, сел зайкой и замахал в воздухе передними лапами. Кто-то за спиной Чеса тоненько запричитал: "Э, начальник, собак натравливать не договаривались", крикнула Клара. Рацо опустился на все четыре лапы и принялся щелкать зубами особо впечатлительные, кажется, начали молиться. «Открой!» — Сеп кивнул Шелори на дверь камеры. «Не надо!» — взвизгнула Дейзи. «Не дергайтесь и останьтесь живы», — спокойно посоветовал Шелора и открыл хитрый замок. Рацио степенно вошел в комнату и принялся деловито обнюхивать всех подряд. До Чеса очередь дошла лишь ближе к концу. Тщательно обнюхав его карманы, Рацио тронул носом его руку, а потом Чес с удивлением почувствовал прикосновение горячего языка. И не только. Инстинктивно сжав руку в кулак, он нащупал маленький пакетик. Почти сразу раздалось глухое рычание, отрывистое и удивительно понятное. «Спрячь, спрячь, спрячь», — повторял Рацио, и лишь убедившись, что Чес его понял, плюхнулся на задницу и громогласно гавкнул. «Так-так», — протянул Шелора. «На выход». «Ну, все, попал винт», — хмыкнул кто-то из соседней камеры. Чес вышел из камеры вслед за Шелорой и Рацио. Едва замок защелкнулся, Рацио демонстративно обнюхал его и ткнулся носом в боковой карман. «Сэр, что у вас в кармане?» — сухо поинтересовалась Трудя. Чес извлек пакетик. «Вот дурак!» Присвистнул Момо, известный на всю Паому торговец запрещенными препаратами для скорейшего наращивания мускулов. Кто ж на стрелку с добром тходит? Труди, оформляй перевод к мозгоправам, распорядился Шелора. Сеп, пройдитесь с Рацио по остальным. Спохватился, поняв, что за происходящим наблюдают по меньшей мере сто пар глаз. Задержанные дружно отпрянули от решеток. Чес в сопровождении шелоры покинул обезьянник. Что в пакете? поинтересовался Чес у нагнавшего их Себастина. Сахар, ответил раца. А ты что, надеялся, что мы тебе настоящую дурь раздобудем? Криво усмехнулся Рузе. Говорил я, надо было нападение спровоцировать. Тебе лишь бы кого-нибудь спровоцировать, хмыкнул Сеп. Он толкнул какую-то дверь и Чес шагнул в помещение, где собрались все участники этого «Смотра невест» и остальные офицеры группы Тибериуса. «Что, уже?» — разочарованно протянул Гэмпшир. «А нам полюбоваться?» «Там у половины задержанных, и так очко на взводе. Если еще личная гвардия Тибериуса в полном составе явится. Боюсь, наш кровосос лишится дома, потому что Шиллеру придется и его комнату под палату задействовать». — хмыкнул Шелора. — Я думал, массовый инфаркт будет уже на Тибериусе. Радуйся, что я не на Гасе заехал, — рассмеялся тот. — Он пытался меня убедить, что ему тоже интересно. Чес оперся о стенку, скрестив руки на груди. — Спасибо вам всем огромное, — сказал, надеясь, что сарказм услышали все. — Моя репутация тверда, как никогда. — Не нравятся наши методы. Можешь вернуться в камеру», — пожал плечами Розе. «Трое суток на рационе для немагов, думаю, пойдут тебе на пользу». «Извини, но это сильнее нас», — протянул Сеп с неискренним раскаянием. «Мы были просто обязаны на это посмотреть». «Я даже фотки сделал», — радостно улыбнулся Тибериус. «И молчал?» — взвела Сенжи. «А ну дай сюда, мы тоже хотим посмотреть на Чеса в кандалах». «Странно, что никто не хочет снова увидеть мой нос нормальной формы», — заметил Чес, наблюдая за попытками Энджи отнять у Тибериса телефон. «Потерпишь». Розе изо всех сил делал вид, что сожалеет, но самодовольство так и перло из него, как пена из разбитой бутылки с пивом. Белюлю адаптанта А1 тебе нельзя еще как минимум». Он демонстративно глянул на часы, хотя Чес готов был поклясться, Рузе де минуты знал, который час. «Как минимум четыре часа». «Прости, дружище». Шелора обнял его за плечи. «Я выбирал между ударом тока и носом и решил, что второе нагляднее». «Нормально все». Чес улыбнулся, поморщился от боли. «Но все-таки мы надрали задницы этим жилкарницам. «Ну, сначала они чуть не надрали их вам», заметил Гэмпшир. И фиг бы вообще дошло до надирания чего-либо, если бы патрон не придержал нас. Зато теперь убили разом двух зайцев. Блейн сдержанно, но весьма довольно улыбнулся. Желкорнийцы еще долго не сонутся к нам, а местные бандиты надолго запомнят профилактическую порку. Так может, усилить воспитательный эффект? Тибериус прищурился. Замаринуем особо ретивых на пару месяцев. А -а -а. «Кормить их за казенный счет?» — фыркнул Рузе. «Ты сам знаешь, что от отморозком два месяца от ситки за курорт сойдут, а крупная рыба из кутузки будет воду мутить». «Поддерживаю», — сказал Чес, не обращая внимания на взгляд Рузе. «Казалось, того сейчас хватит припадок. С ним согласились?» «Думаю, ваших дефиле было более чем достаточно для щекотания нервов. А уж рацио все запомнят надолго». «Может быть, стоило прогуляться с дьябло? Сеп приподнял бровь. «Если бы ты прогулялся с дьябло, сам бы полы потом отмывал от массового внезапного недержания», совершенно серьезно покачал головой Тибериус. «Этого зверя даже я боюсь». «Угадаешь, какого зверя в итоге было решено добавить к списку боевых маг-модифицированных животных?» подал голос Кот с улыбкой, глядя на Чеса. «Пантера?» предположил Чес, Он представил себе кота рядом с этим самым дьябло. Вот как тот был сейчас, в черных джинсах и худи, взъерошенной худой, и рядом угольно-черный зверь с перекатывающимся под блестящей черной шкурой мускулами. У дьябла, обманчиво мягкие движения. Кот кажется пацаном-несмышленышем. И только умеющий смотреть увидит... «Насколько опасны оба?» уж Провалиться жил с их претензиями. В эту минуту Чес должен был быть в квартире кота и пробовать на вкус все на свете, различая мельчайшие оттенки вкуса благодаря выпитой крови. «Нет», — Себастьян покачал головой. «Больше скажу, это даже не семейство кошачьих». «И не собачьих вроде тоже», — поддакнул Крис. И тут же нахмурился. «Или все же собачьих?» «Ты же биолог вроде!» Розе посмотрел на градески с возмущением. «А такой неуч! Кошачьи они! Подотряд!» «Серьезно?» Себастьян нисколько не обиделся, лишь удивленно вскинул брови. «Надо же!» «В общем, гиена это. Тебе, Рюсу, явно надоело тянуть кота за яйца!» «Страшеная!» как отмудоханный адаптан без способностей к регенерации. «Да ладно!» — искренне изумился Чес. Гиену он бы даже не подумал бы взять в работу. Но, с другой стороны, гиены были невероятно умными, а еще сильными, беспрекословно подчинялись приказам главы клана и отлично умели работать в команде. И, кстати, у гиен нулевиков не бывает, у всех вирус остается в крови и работает. «Заметил Блейн. С лошадьми процент пустых вакцинаций почти 50. Собаки чуть меньше 30. А еще они одной рожей своей 80% противников деморализуют. А если заржут, так вообще с инфарктом на больничную койку». Кэмпшир поморщился и передернул плечами. «Это у них такой универсальный звук общения», пояснил Себастьян. «Похож на смех». Сам по себе не страшный, но когда его производит животное с теленка ростом и полным ртом зубов, прикинь, скалится и ржет, ржет и скалится. Судя по искреннему возмущению, новое пополнение Вивария явно было Крису не по душе. «Твое счастье, что ты не знаешь, как эти самые гиены выказывают уважение», усмехнулся Чес, вспомнив виденные им фильмы о дикой природе. Желудок голодно сжался, заставив еще раз пожалеть о давно и безнадежно остывшем мясе и потерявшем свой вкус соусе. Хотя время работы крови кота еще не кончилось, и если смотрины не затянутся, то у Чеса есть шанс наконец утолить свой исследовательский интерес. Словно услышав его мысли, кот рассмеялся вместе со всеми, а потом хлопнул стоявшего ближе всех Тибериуса по плечу. «Ладно, мы свалили. Будете пить, в обезьянник не ходите». «Как можно пить и потом в обезьянник?» — возмущенно сказал Крис. «А, то есть просто выпить можно?» — услышала свое Энджи. «Шеф, я завтра чуток опоздаю. Идет? Типа восстанавливаюсь». Чес не вслушивался. Намечающаяся попойка сейчас ему была интересна, как рыбке зонтик. А вот идея вернуться в квартиру кота — И чего-нибудь съесть было ой как завлекательно. Ты уже все? выдохнул кот едва запрыгнув в машину. Кровь моя выветрилась? Нет. Чесу даже не пришлось прислушиваться к себе, чтобы ответить. Я чувствую каждую нитку на выданном тобой худе и страшно хочу перебить вкус собственной крови во рту. Пересядь назад, попросил кот. еще увидит кто? Протянул с досадой. «Перелезть сможешь?» «Я думал, в главе офицерата можно и передние стекла тонировать», — фыркнул Чес. Опасения кота были резонными. Вокруг офицерата сейчас ошивалась куча народу, далеких от служб, как светило от края галактики. С его габаритами перелезть с переднего на заднее сиденье в обычной машине нечего было и пытаться, но в этом танке маневр труда не составил. «Давай!» «Включай свою люстру и гони», — прошептал, устраиваясь позади кота. И так времени потеряли до черта. Кот хмыкнул и посмотрел на него в зеркало заднего вида. «Пристегнись», — бросил он и рванул машину с места.